Борикстонский беглянец. Многие из наших поисков пропавших животных проходили в Лондоне, и всякий раз, когда мы с Молли приезжали в столицу, это становилось волнующим событием. Куда бы мы ни пошли, в Сент-Джеймс Парк на пробежку или в магазины для собак, чтобы купить игрушки, Молли не оставалась незамеченной. Прохожие и продавцы в магазинах всегда уделяли ей много внимания. Сначала я думал, что они тянутся к ней просто потому, что она такая милая и знаменита, но потом понял, что моя умнейшая собака их почти гипнотизирует. Она часто смотрела прохожим прямо в глаза, и, конечно, это их притягивало. Почти никто не мог удержаться, чтобы не остановиться и не погладить её. Стоило ей только пронзительно посмотреть своими большими карими глазами. Особенно её обожали американские туристы. О боже, какая красивая собака. Говорили они, присаживаясь на корточке, чтобы сделать селфи с молле, а заодно с Биг-Беном или Тауэрским мостом на заднем плане. Мы объездили весь город, чтобы найти потерянных домашних животных, чаще кошек, от чрезмерно любопытной полосатой, которую мы нашли запертой в пустом доме в Гринвиче, до робкой милой крошки, найденной в двигателе брошенного фургона в Кэмдене. А ещё была старая черепаха, которую мы нашли в мусорном баке в Баттерси, и русский голубой котёнок, спрятавшийся в котельной в Вестминстере. Одно дело в северо-западном Лондоне привело нас к удивительному и неожиданному результату. Супружка из Цита средних лет позвонила мне по поводу их потерявшейся собаки, паттердейл терьера по кличке Кола, который однажды днём пропал из дома в Хемпстеде. Выяснилось, что целый день в доме работала компания по вывозу мусора. Владельцы Тревор и Памела временно выехали, пока там велись какие-то серьезные ремонтные работы. А их собака выскочила через парадную дверь и помчалась в сторону Хэмпстад-Хита. «Мы полагаем, он сбежал в попытке поймать очередную лису», — сказал Тревор. «По-видимому, это в его характере. Все-таки охотничий дух невозможно искренить». Всё это звучало вполне правдоподобно. Я уже сталкивался с патрдейл-терьерами и знал черты их характера и склонности. Скорее тип, чем порода, они изначально были выращены мастерами охоты, чтобы выслеживать лис в дикой местности Озёрного края. Но после того, как охота на лис была запрещена в 2004 году, патрдейл перестал быть рабочей собакой и из-за непростого характера стал нечастым выбором владельцев. Те, кто всё-таки брал их, как Тревор и Помела, вскоре понимали, что охота на лис всё ещё остаётся второй натурой этих собак, хотя теперь они реализуют свой инстинкт в местных парках и лесах. А в этот раз Кола пропал больше, чем на сутки, и все боялись, что он попал в обвалившуюся лисью нору или капкан. Я уже встречался с тем, что терьеры застревали в лисьих и барсучьих норах. Для меня это не было редкостью. А если бы вы дали своей собаке образец запаха колы, как думаете, она смогла бы его выследить? спросил Тревор во время нашего первого телефонного разговора. Я объяснил ему, что Молли, хотя и обучена в основном как собака для поиска кошек, на самом деле уже успешно участвовала и в поисках пропавших собак, и привёл в пример Баффи и Ньютон. Хотя я не могу дать вам никаких гарантий, мы, конечно, можем попробовать. сказал я, соглашаясь приехать к нему на следующий день. Тревер и его жена жили в большом доме в окружении таких же дорогих особняков, некоторые из которых, как он сказал мне, принадлежали знаменитостям из списка А и дипломатическим работникам. Когда мы с Молли шли по зелёным улицам Хемстеда, я начал понимать, почему иметь местный почтовый индекс было заветной мечтой многих британцев. В какой-то момент мы остановились, чтобы полюбоваться особенно величественным особняком из красного кирпича. Охранник, который заметил нас на камерах видеонаблюдения, тут же потребовал предъявить документы. Похоже, мы решили послоняться возле резиденции малазийского посла, в которую не так давно проник взломщик. Отсюда и бдительность этого парня. В конце концов, он позволил нам продолжить наш путь, но прежде уделил недюжинное внимание молле. «Несколько лет назад я работал со спайниелями и щейками». Он улыбнулся, когда Молли положила лапу ему на ногу. «Самые восхитительные собаки. Обожаю их. А, может, поменяемся местами?» «Ха-ха-ха, да уж. Пожалуй, нет», — сказал я, смеясь. Когда мы подошли к Хэмстед Хит, Тревор объяснил, что провел все утро, выискивая лисье норы по всей округе. Я обнаружил, что их было несколько десятков, начиная от логовищ, вырытых под поленницами дров, и кончая небольшими земляными норками. Для лисицы было вполне обычным делом рыть длинные норы со множеством подземных ходов, по которым потом они перемещались со своими детёнышами в поисках тепла и избегая хищников. Тревер подсчитал, что в это время года здесь обитает около пяти самок лис, а значит, потенциально здесь может быть до 40 нор. «Да у вас тут полно работы, мисс», — сказал я Молли, когда она взволнованно вдохнула аромат колы из банки из-под варенья. Затем я позволил ей побегать носом. По сути, это значило для нее полную свободу действий, без заданного мной направления. Так мы переходили от одной лисьей берлоги к другой как можно тише, чтобы не потревожить никого из ее обитателей. Молли была обучена быть незаметной. Она была невероятно осторожна во время поисков и делала это блестяще. 3 часа спустя, когда небо потемнело и в воздухе появилась влажность, мы всё ещё не нашли никаких признаков Кола. Время шло, а Молли продолжала тщательные поиски, и я начал подозревать, что собака Тревора забрала ещё дальше. Может быть, какая-нибудь лисица заманила Колу подальше от этого места, например, чтобы отогнать его от своих детёнышей. предположил я, зная, что так случается довольно часто. Давайте подождём ещё минут 20. А потом, боюсь, нам придётся заканчивать поиски. Да, я всё прекрасно понимаю, Колин, уныло согласился Тревер. Мы подошли к небольшой поляне, покрытой ковром из листьев, веток и грибов, и над которой нависла тень кроны старого каштана. Вдруг Моллер рванулась вперёд, разбрасывая на своём пути ветки и грибы поганки. А потом вдруг замерла и сразу же бросилась к нам. Дойдя до дерева, она остановилась как вкопанная, развернулась и посмотрела мне прямо в глаза. За последний год я научился читать язык тела и поведение Молли, так же как и она изучила меня. Обычно мы понимали друг друга без слов, потому что я инстинктивно улавливал то, что она хотела мне сказать. Судя по тому, что я мог понять на этот раз, она указывала на то, что столкнулась со странным сбивающим ее с толку запахом, в котором она не была полностью уверена. «Я кое-что обнаружила, но это не запах цели. Что ты хочешь, чтобы я сделал, папа?» «Что ты нашла, девочка? Покажи мне», — сказал я, подходя поближе, чтобы посмотреть, в чем дело. Но кроме плотного ковра из листьев, я не увидел ничего необычного. Там не было никаких животных или предметов, которые могли бы её заинтересовать, поэтому я решил отозвать моль. Однако как раз в тот момент, когда я собирался дать ей команду, она начала яростно копать, разгребая землю вокруг себя и зарываясь носом в получившуюся ямку. Внезапно я увидел, как она тянет что-то зубами. Это оказался синий бархатный мешочек размером с небольшую бутылку. Мешочек был покрыт толстым слоем земли и грязи. Сумев вытащить его, Молли разжала челюсти и бросила свою находку. В тот же миг из мешочка к моим ногам выкатилось несколько блестящих звенящих камушков. «О, боже мой!» Тревор рассмеялся и обвел взглядом сверкающую груду ожерельей, колец и браслетов. «Хе-хе-хе-хе! Ваша собака нашла драгоценности короны!» Я дал молле маленький кусочек лакомства. Она умоляюще смотрела на меня, мяв, ожидая награды за свои усилия, а затем велел ей лечь, пока я буду искать дальше. Я опустился на колени, заглянул в дыру и принялся углублять её и проверять, нет ли здесь ещё чего-то важного. Через 2 минуты я откопал остатки двух деревянных шкатулок для драгоценностей, устланных внутри шёлком. Шкатулки были настолько старые, что почти рассыпались, когда я осторожно поднял их с земли. Любопытствующая морда Молли ткнулась мне в локоть. Она внимательно смотрела, как я открываю шкатулки одну за другой и достаю оттуда несколько золотых цепочек и жемчужных ожерельей, а также сережек, брошей и запонок. Особенно бросилось в глаза красивое старинное кольцо, усыпанное крошечными бриллиантами и рубинами. Ты только посмотри на это, Молли! сказал я, когда драгоценные камни чистой воды блеснули в ярком солнечном свете. У кого-то пропали редкие драгоценности. Я аккуратно положил нашу находку в маленький пакет. Я всегда держал его в кармане пояса своего служебного ремня и надёжно завязал его узлом. Я понял, что молле больше ничего не сможет сейчас сделать, и нам пришлось неохотно попрощаться с Тревером. Мне очень жаль, что мы не смогли вам помочь, сказал я, пожимая ему руку. Но, пожалуйста, держите меня в курсе. Я уверен, что Колов в какой-то момент вернётся. И если вы найдёте ещё какие-нибудь лисьи норы в этом районе, не стесняйтесь звонить мне, и мы с молли с удовольствием вернёмся. Это очень любезно с вашей стороны, ответил он. И я искренне ценю всё, что вы оба сделали сегодня. Хотя этот маленький негодяй так и не нашёлся. Моя милая трогательная собака подошла ближе, прислонилась к ноге Тревора и тихонько заскулила, как будто понимала боль, которую он испытывал. Хотя я был ужасно разочарован тем, что мы не нашли собаку, я был удовлетворен, как и Тревор, потому что мы сделали всё, что могли в этой ситуации. Молли обыскала каждую лесью нару, а это означало, что наш клиент, по крайней мере, смог вернуться домой, зная, что всё поблизости тщательно проверено. И что он всё ещё может надеяться, что его собака ещё жива, хотя возможно, искать её надо далеко отсюда. На следующее утро в Bramble Hill Сэм тщательно вымыла и отполировала драгоценности под краном на кухне и положила их сушиться на доску для посуды. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что половина добычи молле состояла из весьма ценных старинных украшений из золота и серебра. Некоторые украшены бриллиантами, рубинами и полудрагоценными камнями, а остальное оказалось просто массивной и кричащей по дизайну бижутерией. Как ты думаешь, сколько всё это может стоить? спросила Сэм, примеряя жемчужное колье, пока Молли осмавала по кухне. Трудно сказать, пожал я плечами. Надеюсь, мне удастся выяснить, кому это принадлежит. Но если драгоценные камни действительно бриллианты и рубины, то их стоимость должна быть больше 10 тысяч фунтов. В течение следующих нескольких дней я связался со множеством разных людей, пытаясь найти законного владельца драгоценностей. Прежде всего, с резиденцией посла Малайзии. Помня о том, что сказал мне охранник из Хемстеда по поводу недавнего вторжения. Вдруг находка Молли — это часть украденной добычи? Может быть, они зарыли эти сокровища в лесу, чтобы вернуться за ними? Вдруг это у жены посла пропали любимые драгоценности? К сожалению, однако, работники посольства не посчитали нужным ответить на мои многочисленные письма и звонки, так что я решил, что мое первое предположение было ошибочным. Затем я связался с лондонской полицией, но констебль сказал мне, что нет никакого смысла приносить находку в полицейский участок. Не было никакой возможности узнать, как долго драгоценности лежали спрятанными под землёй, и я не знал наверняка, что они были украдены. Так что потребуется слишком много времени, чтобы проверить все старые отчёты о преступлениях. Лучшее, что мы можем сделать, это подержать их некоторое время и попытаться найти владельца, беззаботно сказал он. Если никто не предъявит на них права, вы сможете оставить всё себе. Я понял, что у них попросту не хватает людей, чтобы заниматься таким делом, ведь когда-то и сам служил в полиции. Но я был уверен, что я и мои коллеги хотя бы попросили нашедшего принести драгоценности в участок для проверки. Несмотря на это, мои поиски продолжались, и я поместил фотографии некоторых украшений в местных газетах и на сайтах. В ответ я получил несколько запросов, но они были в основном голословными, и никто не смог подтвердить право собственности. Мы с Сэм договорились отправить драгоценности в местный магазин подержанных ювелирных изделий. Продавец согласился оставить их у себя до тех пор, пока владелец не объявится. Итак, выходит Молли, все эти барекушки принадлежат тебе. Ухмыльнулся я, примерив на Молли изящную диадему и попытавшись примастить её между висячими ушами. И шейка, и хранитель одновременно. Какого, а? Как раз когда Сэм фотографировала Молли, принимающую величественную позу с диадемой на гладкой голове, зазвонил мой телефон. Это был Тревор с чудесной новостью о том, что Кола вернулся домой. Вылазка в Хэмстед Хит совершенно вымотала его, и он по самые уши извозился в песке и земле, но был здоров. «Ну и денек у меня выдался, Тревор», — сказал я, услышав возбужденное тявканье Терьера. В декабре 2017 года я снова оказался в столице и, конечно, снова со своей верной спутницей. Мы согласились взяться за поиски в южном лондонском районе Брикстон. Брикстон. От английского Брикстон. Район в южной части Лондона. Входит в состав административного района Боро-Ламбетт и расположен в шести километрах юго-восточнее Чаринг-Кросса. Обозначен как один из 35 основных центров Major Centers включенных в план стратегии развития Лондона. Характерная черта местного населения – большое количество афроамериканцев, формирующих диверсифицированное мультикультурное сообщество. Пропавший кот, британский, короткошерстный и рыжевато-золотистый с мармеладным оттенком по кличке Колумб, принадлежал девочке-подростку Харриет. Кроме них в доме жили родители Харриет и еще четыре кошки. Хозяева рассказали, что однажды утром отец Харриет, Кеннет, должен был отвезти голубя к местному ветеринару. Обычный визит, плановый осмотр. Сама Хариет в то утро раздавала в колледже пробный экзамен, поэтому ехать пришлось отцу. Однако, поскольку это был прекрасный морозный и солнечный зимний день, Кеннат решил пойти в клинику пешком. Он усадил сопротивляющегося голубя в старенькую поросиновую тележку для домашних животных. И пошёл кратчайшим путём через местный парк, обходя озамёрзшие лужи и протискиваясь мимо покрытых инеем хвойных деревьев, нависавших над тропинкой. Затем он вышел из ворот парка на Хай-стрит и переложил кошачью тележку в правую руку. Колумб был здоровенным котом, и вести его было нелегко. Как только Кеннет подошёл к раздвижной двери клиники, оттуда выскочил молодой человек, отчаянно цепляясь за поводок, привязанный к большому лающему английскому сеттеру. Встревоженный и взволнованный пёс бросил один единственный взгляд на кошачью переноску и рыча с силой уткнулся мордой в сетчатую стенку переноски. Бедный Колумб, должно быть, отарапел от страха. Следите за своей неуправляемой собакой, ладно? Гневно крикнул Кеннет, торопливо направляясь к входу. Но стоило ему сделать ещё шаг, как правая лапа Колумба внезапно вылезла из сетки. В мгновение ока кот прорвал огромную дыру, протиснулся сквозь неё и умчался прочь. Кеннет выронил кошачью тележку и бросился в погоню, но тут же увидел, как Колумб исчезает за десятифутовой стеной. Несмотря на усилия некоторых услужливых прохожих, кота нигде не удалось найти. Хари это узнала о плохой новости в тот же день и очень тяжело перенесла её. Девушка была вне себя от горя, боясь, что никогда больше не увидит своего дорогого котика. Я же говорила тебе, что переноска уже старая и вот-вот порвётся, папа, и что нам нужно купить новую, кричала она, сжимая в руках любимый пледик Коломба. Ты меня не послушаешь. А теперь посмотри, что случилось. Это всё твоя вина. И Колумб, вероятно, мёртв. И Рождество будет испорчено. Когда заплаканная Хариет бросилась наверх в свою спальню, жена Кенната Салли попыталась его утешить. Она вовсе не это имела в виду, милый. Она просто в шоке. Да ей время, и она скоро придёт в себя. Харит в конце концов успокоилась. Она робко извинилась перед отцом, и следующие 2 дня они оба прочёсывали оживлённые улицы Брикстона, выкрикивая имя Коломба, пока не охрипли, и раздавая наспех отпечатанные листовки про пропал кот. К сожалению, никаких свидетелей, видевших Коломба, они не нашли. Кот как сквозь землю провалился. Поэтому на следующее утро мне позвонила измученная Харит. Она нашла в интернете статью о парне-детективе с собакой. Харриет повезло. Мы с Молли только что закончили двухчасовую тренировку. Я как раз шел к Сэм, когда раздался звонок. Услышав историю, я понял, что за дело с беглецом из Брикстона мы могли бы с легкостью взяться и рассчитывать на успех. Но были два фактора, усложняющих картину происшествия. Во-первых, район поисков был густо населен и плотно застроен. И, конечно, там было бесчисленное количество посторонних запахов, которые могли бы помешать Молли. Городские поиски, как правило, были более сложными и отнимали больше времени, чем такая же работа в сельской местности. Поэтому найти пропавшую кошку в Деване было куда проще, чем в столичном Брикстоне. Во-вторых, сложность была связана с тем, что кроме Колумба в доме жило ещё четверо его братьев и сестёр, и я мог не получить чистого образца его собственного запаха. Я ненадолго, милая, Сказал я Молли, подъезжая к викторианскому красно-кирпичному дому Харриет. Наше путешествие в город заняло полтора часа, и Молли уже хотела начать работу, но я, как всегда, прежде должен был поговорить с клиентами о деталях дела и получить хороший клочок шерсти Колумба. Харриет оказалась высокой, крепкого телосложения девушкой с копной каштановых волос, заплетенных в густую косу. Она рассказала мне, что кот живет у нее с тех пор, как был котенком, и поскольку он постоянно куда-то пропадал, она назвала его Колумбом. «Колумб? Кот не робкого десятка». «Он настоящий крепыш», — сказала Харриет, и, судя по всему, обладает большой уверенностью в себе и сильным характером. «О, никто не связывается с Колумбом», — сказала Харриет. «Другие мои кошки часто страдают от его неуживчивости». Он просто не переносит, когда они крадут у него еду, а аппетит у него надо сказать, отменный. Она ещё рассказала мне, что он ненавидел ходить к ветеринару, и что это, возможно, объясняет причину его побега. Неблизкий путь по ухабистой мёрзлой дороге в хлипкой тележке, возможно, напугал кота ещё больше. Потом, оказавшись рядом с клиникой, он, конечно, вспомнил эти запахи, и всё это в сочетании с непрошеным вторжением собаки стало последней каплей в чаше терпения Коломба. И побудило его броситься прочь. 20 минут спустя наша четвёрка отец, дочь, Молли и я отправились на поиски Колумба. Все мы были одеты в толстые тёплые куртки, чтобы не замёрзнуть в этот зимний день. Как я и предполагала, из-за количества людей в этом районе поиски станут непростыми. Эта часть Брикстона представляла собой крайне плотную жилую застройку, где большинство магазинов и домов имели внутренние дворики. Хозяйственные постройки или и то, и другое вместе. В окрестностях было несколько шумных парков, которые, вероятно, тоже нужно было проверить, а на заднем плане маячил огромный железнодорожный мост, под которым дюжина или около того арок были заняты множеством предприятий. Прежде всего мы направились в ветеринарную клинику, чтобы изучить маршрут побега Коломба. Какой ловкий кот, сказал я, заметив внушительную стену, через которую он, по всей видимости, перелез, и решил заглянуть в дом, который примыкал к ней. У меня были некоторые опасения насчёт того, пустят ли нас, ведь по сравнению с деревенскими жителями, лондонцы, как правило, были более скрытными и подозрительными. Особенно, если возле их двери появлялся мужчина, одетый в униформу, и с собакой и шейкой на поводке. Впрочем, мне не стоило беспокоиться, поскольку большинство лавочников и домовладельцев, с которыми я столкнулся в тот день, были чрезвычайно любезны и искренне хотели помочь. Такими были и сотрудники дома престарелых, расположенного в красивом здании из красного кирпича, куда мы заглянули примерно через 2 часа после начала наших поисков. Мы шли по подъездной дорожке. А надо сказать, до сих пор моль не принюхивалась, но без сомнения, ещё помнила запах коллемба. Потому мне так хотелось попасть на территорию. Мне удалось подкараулить старшую медсестру, которая как раз заканчивала свою смену. И на нашу удачу она оказалась за ядрой кашатницей. На её лице отразилось искреннее сожаление, когда Масхарет рассказали ей об исчезновении коллемба. О, это так печально. сказала она с мягким южноирландским акцентом. Давайте встретимся за одни стеной здания, и я пропущу вас через ворота. Э, я вообще-то не должна этого делать, но в данных обстоятельствах Кеннет и Хариэт остались снаружи, а мы с Молли принялись обыскивать садик приюта для престарелых. В таких районах, как Брикстон, зелени часто не хватает, но это место было похоже на маленький оазис в каменных джунглях. 3/4 его занимала большая квадратная лужайка с различными фигурами, кашпо и фонтанами. В задней его части находился большой участок земли, отданный под грядки. Здесь росли брокколи, капуста, лук и пастернак. Пациенты любят сидеть здесь, особенно когда светит солнце, сказала медсестра, указывая на кованые железные стулья, расставленные по периметру. Им нравится смотреть на сад. А ещё мы любим супы из того, что выросло на собственной грядке, прозвенел тонкий голос позади нас. Я обернулся и увидел крошечную седовласую женщину в шерстяном фиолетовом пальто и таком же берете. Очки в чёрной оправе с толстыми линзами выделялись на её лице, придавая почти карикатурный вид. Э, я Грейси, сказала она, улыбаясь и протянула мне дрожащую руку. Я увидела вашу очаровательную маленькую собачку из окна аранжереи и не могла не выйти поздороваться. Дама спросила, можно ли ей погладить Молли, и воспользовалась случаем, чтобы рассказать мне о кошках, собаках и волнистых попугайчиках, которые были у неё раньше. К её большому огорчению в доме престарелых нельзя было держать домашних животных. Но она рассказала мне, что даже здесь старалась быть ближе к природе. И регулярно наполняла купальню для птиц свежей водой, особенно в холодное время года. И прокрадывалась в сад каждый вечер, чтобы накормить кошачьим или собачьим кормом местных ежей, лис и иногда бродячих котов. Кошачий корм? подумал я про себя. Чем скорее мы обыщим этот сад, тем лучше. Пока что моль была так же терпелива, как и всегда. Слава богу, и после нескольких минут добродушной суеты и ласки со стороны старой леди Я почувствовал, что ей, как и мне, не терпится продолжить наши поиски. Мне было очень приятно поболтать с вами, Грейси, сказал я. Но боюсь, нам придётся расстаться. Э, конечно, сказала она. Желаю вам всего наилучшего. Я очень надеюсь, что Колумб найдётся. Цепляясь за руку медсестры для дополнительной поддержки, она заковыляла обратно к дому. Я снова дал Молли образец запаха, просто чтобы освежить ее память. Она устремилась в дальний конец сада и, лихорадочно обнюхав дыру в заборе, сделала уверенную стойку. Когда я подошел ближе, то смог даже разглядеть отдельные пряди рожеватых клочков шерсти, зацепившихся за края дырки в заборе. Я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что Колумб был здесь. Блестящая работа Молли! сказал я, когда она взяла с моей ладони несколько кусочков своего нагородного пудинга. Кеннет и Хариет, конечно, были в восторге от такого развития событий, и почти сразу мы вернулись к ним домой, чтобы всё спокойно обсудить. Я предположил, что Колумб, вероятно, уже побывал в садике у дома престарелых, где он пил свежую воду из купальни для птиц. И явно будучи голодным, не отказался полакомиться кошачьим кормом, который Грейси имела бы кновение оставлять в саду для ежей и другой живности. Я полагал, что он совершил свою вылазку поздно ночью, возможно, ожидая, пока в доме престарелых всё затихнет на ночь, прежде чем вернуться в укрытие, которое было, возможно, в ближайшей арке. Ночью сидеть в засаде в доме престарелых было бы невозможно, к сожалению. Моллер работала уже чуть больше 6 часов. Её максимум на рабочий день. Заставлять её работать дольше значило бы переутомить её. В качестве альтернативы я решил установить несколько высокотехнологичных камер ночного видения на территории садика дома престарелых. Они будут подключены к моему ноутбуку, так что когда я вернусь домой, я буду отсматривать происходящее и смогу предупредить своих клиентов в случае необходимости. Они жили всего в 200 ярдах, поэтому могли бы оказаться там быстро, если это станет необходимо. Одна камера будет нацелена на стратегически важную точку. Блюдо с сухим кормом, который, как я надеялся, будет верным способом выманить голодного голубя. Я всегда носил с собой немного этого корма. Я называл его кошачьей икрой, потому что кошки этот корм обожали и чувствовали его запах издалека. Составив такой план, я вернулся в дом престарелых, чтобы поговорить с медсестрой, которая любезно пустила нас на территорию в первый раз и позже снова, чтобы я смог разместить камеры. Я случайно заметил Грейси, сидящую в общей гостиной с телевизором, где передавали трансляцию традиционной передачи канала BBC Merry Berry's Christmas Party. И заметив меня, она подошла поболтать. Грейси удивилась, снова увидев меня здесь. Вы уже нашли кота? Э, пока нет, ответил я. Но у меня есть веские основания полагать, что он побывал в вашем саду. Может быть, даже угостился вашим кошачьим кормом. О, неужели? Да, похоже так. А затем я рассказал подробнее, как проходит операция "Коломп", и добавил, что в дополнение к камерам нам бы не помешала пара глаз. Как думаете, Грейси, вы смогли бы мне в этом помочь? спросила я. Всё, что вам нужно сделать это внимательно следить за садом, как вы обычно и делаете, и связаться по телефону с владельцами Коломбо, если вдруг увидите его. Вы бы нам очень помогли. Вы просите меня помочь? Да, с этой минуты считайте себя частью команды Молли на этот вечер. Я был несколько ошарашен, увидев, как её глаза наполнились слезами. А Как мило с вашей стороны меня об этом попросить, сказала она, похлопав меня по плечу. Для разнообразия приятно почувствовать себя нужной. Боюсь, когда тебе уже за 90, начинаешь чувствовать себя немного невидимкой. Какая прелестная леди, подумал я, возвращаясь к машине. Примерно без четверти 10 того же вечера усталый и голодный рыжий кот Прокрался через дыру в заборе, подошёл к мисочке с угощением и жадно принялся поглощать лакомые кусочки. В это же самое время пожилая дама, сидевшая у окна своей спальни, прищурившись, смотрела сквозь очки в массивной чёрной оправе на движущуюся в темноте четвероногую фигурку. Она издала негромкое радостное восклицание и поспешно набрала номер, записанный на листке почтовой бумаги, который она весь вечер сжимала в руке, словно боясь потерять. Через две минуты после звонка Колумб уже был в объятиях своей радостной хозяйки. Еще одно дело обрело свой счастливый конец. Я был искренне рад за Харриет. Все, о чем она мечтала на Рождество, чтобы Колумб вернулся, и ее желание сбылось. Я не мог не порадоваться за Грейси, ведь все, чего она хотела, быть кому-то нужной. И нам удалось ей в этом помочь. На следующий день мы с Молли вернулись в Брикстон. Первым пунктом нашего путешествия был дом Кеннета, где рядом с огромной мерцающей рождественской ёлкой мы нашли Харит и Колумба, свернувшихся калачиком на диване. Мечтательное выражение лица этой милой девушки говорило само за себя. По-моему, мурлыкает не только кот, ухмыльнулся Кеннет. Она почти не отходила от него. Колумб нашёлся, и нам не пришлось отменять Рождество. Огромное спасибо вам, смоли. «Выйдя от Кеннета, мы заглянули в дом престарелых, чтобы забрать мои камеры. Нас с Молли пропустила через садовую калитку та же дружелюбная ирландская медсестра, которая была очень рада, что Колумб нашелся, и рассказала, что Грейси, которая сейчас отдыхала после обеда, была взволнована не меньше». «Я так рада, что снова вас увидела, мистер Бутчер, потому что хотела лично поблагодарить за то, что вы были так добры к Грейси», — сказала она. Она очень умная женщина, и мне кажется, что иногда ей здесь бывает немного скучно. Но сегодня утром она за завтраком выглядела очень счастливой, всё время улыбалась. Она не могла не рассказать всем здесь, что участвовала в операции "Коломп" и помогла вернуть кота домой. Как же приятно это слышать. Я улыбнулся. Тогда не могли бы вы обещать передать ей вот это? Я вынул из бумажника фотографию Молли и достал из кармана шариковую ручку. "Для Грейси", написал я. "Мы не смогли бы сделать этого без вас. С наилучшими пожеланиями, Команда Молли". К тому времени, как я убрал все свои камеры, уже начали сгущаться сумерки. Затянутое тучами небо приобрело тёмно-серый оттенок. Было похоже, что пойдёт снег. Я задумался, и холодный ветерок начал дуть в спину. Мне совсем не улыбалась перспектива провести несколько часов в вечерних пробках, поэтому я решил за 5 минут доехать до Clapham Common. Я мог бы скоротать некоторое время в своём любимом парке южного Лондона. Я не был там уже давно, а Молли точно будет рада небольшой разминке перед возвращением домой. И только когда я припарковался на своём обычном месте возле красивой церкви Святой Троицы с её характерной белой башней, Я понял, что здесь уже вовсю готовятся встречать Рождество. Добро пожаловать в сказку. Пестрели плакаты на всех стволах деревьев и фонарных столбах, мимо которых мы проходили. Каждый год в декабре это место превращалось в праздничный тематический парк. Лидо превращается в ледовый каток, в шатре размещался цирк, а в остальной части парка шумела рождественская ярмарка с её угощениями и аттракционами. Было так приятно. Видеть счастливые семьи, влюблённых и группки щебечущих школьников и школьниц. Всех их объединяло предвкушение праздника. "Ну, Моли, это же совсем другое дело", сказал я, надевая на неё ярко-красную тренировочную шлейку с маленьким синим огоньком. "Пошли, найдём место для игры". Мы прошли немного дальше по полю через довольно густые заросли, подальше от толпы. Наконец добрались до поляны, где провели добрых 40 минут, играя в перетягивание каната, которым нам послужили старые наски. Время от времени я позволял молле выиграть нашу схватку, и она победно кружилась, зажав в зубах трофейные наски. Затем она возвращалась ко мне и делала ещё один круг. Когда молля под устала, а я почувствовал приступ голода, я снова взял её на поводок и пошёл обратно к шумному Винтервиллю. Я направился к ресторану в стиле немецкого шале. Официанты там были одеты в веселые костюмы эльфов. И заказал себе горячий шоколад, сосиски и немного воды для Молли. Я заметил, что главный эльф подавил смешок, когда вручал нам еду. Без сомнения, забавляясь видом забрызганного грязью человека и его покрытой коркой грязи собаки, облепленной мокрыми ветками и листьями. Я в изнеможении плюхнулся на ближайшую скамейку. Мгновение спустя моллив вскочила, придвинулась ближе и задумчиво уставилась на меня своими большими карими глазами, когда я откусывал кусочек хот-дога. "Даже не надейтесь, мисс. Вы уже получили своё угощение", сказал я. И мои слова вызвали жалобное поскуливание и широкий зевок. Она забралась ко мне на колени, лизнула в щёку и нежно положила свою лапу мне на руку. Несколько минут я сидел там, наблюдая, как лондонское колесо обозрения медленно вращается в темнеющем небе, слушая весёлую болтовню между семьями и друзьями и вдыхая аромат грентвейна и пирожков с мясом. Всё это время по парку бесшумно проплывали ярко освещённые лондонские автобусы, периодически останавливаясь, чтобы высадить весёлых пассажиров. Когда Молли прижалась ближе, я почувствовал, как её сердце бьётся рядом с моим. Тук-тук тук-тук. Э, -тук. как я часто делал, когда мы сидели вот так рядышком, начал болтать с ней. Ты хоть понимаешь, Моли, сказал я нежно, поглаживая её по голове. Что мы вместе уже почти целый год. Она посмотрела на меня снизу вверх и заморгала своими длинными ресницами, как бы говоря: "Правда? Хм, вот здорово. Ну и приключение у нас было, а?" Я улыбнулся. Сколько прекрасных людей мы встретили. Я замечательных мест посмотрели. Не обращая внимания на людей, идущих по тропинке, я начал прокручивать в памяти список имён некоторых домашних животных и клиентов, в жизни которых моя молле сыграла такую большую роль. Тим и Расти, Маргарет и Честер, Рену и Бафи, Эдвард и Сапфир, Трин и Ньютон, Донна и Снагглс и, конечно же, Хариет и Колумб. Затем я вспомнил всех, кто поддерживал нас в нашей работе. Клер, Роба и Марка из центра дрессировки собак. Мою милую подругу Анну, моих родителей, моего сына, мою девушку. Я взглянул на моли и заметил, что её веки постепенно опускаются, а дыхание становится тяжёлым. Я что же, нагнал на вас дремоту, милая моли? И я улыбнулся. Вдруг я заметил, как на кончик её носа упало что-то белое и пушистое. Потом снова и снова Молле встряхнулась, ловко спрыгнула с моих колен и к немалому удоволствию прохожих принялась лаять и подпрыгивать, словно говоря всем нам: "Хватайте же снежинки, которые кружатся и летят с неба. Вот это я и называю весельем, папа. Я уже целую вечность не играла с этими белыми штуками". Я позволил ей носиться и выплясывать пируэты в течение добрых 15 минут. Она была похожа на молодого неопытного щенка, А потом позвал её обратно и стал нежно гладить по затылку. Она сидела на скамейке, показывая розовый язык и тяжело дыша, выпуская клубы пара. Да. Пожалуй, пора домой, юная леди, сказал я, стряхивая снежинки с её шерсти и цепляя поводок. Похоже, пробки закончились. Когда мы снова проезжали мимо церкви Святой Троицы, я не мог отказать себе в удовольствии остановиться на мгновение и насладиться открывшимся видом. Церковь была великолепна на фоне зимнего пейзажа, и когда я смотрел на него, а Молли стояла у моих ног, я чувствовал себя поистине благословенным. Вот я стою в моём любимом городе в волшебный вечер с моим прекрасным кокер-спаниелем. Ты должен запечатлеть этот момент, Колин, сказал я себе. Так я и сделал. Я взял телефон, прижал к себе собаку, широко улыбнулся и быстро сделал селфи. Фотография вызвала у меня улыбку. Два сарванца, два очень счастливых абарванца. И я тут же переслал её Саре, Молли и я. Написал я: